Глава тринадцатая. Нападение в воздухе. Так, значит, ты техник? Несмотря на то, что вокруг столько механизмов, хороших техников в иреди маловато. Команда Акселя достаточно быстро распределилась по ролям на дирижабле времени. Тай, как оказалось, отлично готовит и любит это делать. Лея просто замечательно ладила с детьми, Дарья... В целом, Дарья неплохо выполняла роль местной декорации, которая иногда пугала детей. Сам же Аксель спустился вместе с Громом в его кабинет, который полностью был завален различными деталями. На данный момент он пыхтел над чем-то вроде измельчителя овощей, работающего на небольших кристаллах ветра, которые режущими волнами шинковали быстро и эффективно любую еду. «Техник — это сильно сказано. Немного понимаю в механизмах, не более. Лучше скажи, ты вроде очень толковый, не составило бы труда жить на хорошем счету у какого-нибудь клана. Отчего же ты на корабле полным детей играешь в пирата?» Гром нахмурился. Его руки остановились, крепко сжимая отвертку и клешни. «Это, как ты говоришь, игра?» Все, что у них есть. В своё время я делал всякие вещи, и нет среди них ни благих, ни справедливых. Но потом кое-что случилось, и я пересмотрел свои взгляды на жизнь. Каждый из тех, кто на этом борту, потерял практически все. Над ними издевались, использовали для собственной выгоды и утех. Ты видел Сентябрину? Та девочка с длинными волосами». У нее на голове огромные шрамы и нет обоих рук. Когда отец узнал, что она не может развить веху катаклизма, как весь его род, он оторубил ей их и пытался пришить звериные уши, чтобы продать на рынке. Я купил ее за большую сумму. Сделал протезы, привел голову в порядок. Аксель широко раскрыл глаза, но не решился что-то сказать. В кабинет коротко постучали. Следом вошел мальчик шестнадцати лет. Он был самым старшим из детей. «Сегодня — Сегодня? — вопросительно поднял бровь Гром. «Завтра — Завтра, — ответил мальчик. — Но ощущение, что немного барахлит, поэтому я пришел. Гром кивнул, поднимаясь, а мальчишка сел на его место. Мужчина достал из ящиков множество различных инструментов. — Поможешь мне? Лишняя пара рук всегда очень кстати. Аксель кивнул, глядя на мальчика. Он казался полностью здоровым, даже никаких протезов не было видно. Но когда тот снял свою кофту, оказалось, что вся его грудь сделана из разных металлических сплавов. «Январь был первым, кого я нашел», — начал гром. «Семь лет назад, когда огненное крыло решили наказать клан молниеносной бури за то, что они поставляли руду не только им, но и ледяным виверном...» Было приказано найти того, кто занимался этим, и наказать, но... Лидер отряда решил, что это слишком долго, и приказал сжечь весь город. Пожары объяли столицу молниеносной бури мгновенно. Огромное количество людей погибло, но так случилось, что его мне удалось спасти. От угарного гата и тяжелого магического огня ему выжгло легкие. Аксель внимательно смотрел на механические запчасти в груди мальчика, которые медленно двигались вверх вниз он заметил два кристалла синеватого оттенка а также камень регулировки давления который был похож на тот что стоял в акселераторе и ты заменил ему их на компрессоры работающие от воздушных кристаллов это очень тонкая и сложная работа гром кивнул доставая два новых кристалла и садясь на корточки перед парнем каждые полгода нужно менять кристаллы а каждый месяц проверять компрессоры. Но парень жив, и это главное. Он перевел взгляд на января и кивнул. Ты готов? Парень кивнул, после чего Гром передал Акселю длинный шип, а сам приготовился. — Как только я выну кристалл, тебе нужно будет вставить шип до конца. — Принеси в воздухе, создают конденсат, от чего резервуары засоряются. Гром крепко зажал кристалл и выдернул его, после чего Аксель вставил в отверстие даренный шип. Мальчишка скривился, стиснув зубы, но не издал ни единого звука. После того, как юноша убрал шип, мутная жижа выплеснулась из отверстия. Гром поставил новый воздушный кристалл. Они проделали то же и со вторым, после чего январь вдохнул полной грудью и, поблагодарив капитана, ушел. Почему ты назвал их в честь месяцев? Месяцы, сезоны, погодные явления — это сближает. Так они чувствуют, что каждый из них — часть большой семьи. Аксель на секунду задумался, после чего взглянул на Грома сложным взглядом. Ты из огненного крыла, да? Как ты? По твоему взгляду все ясно. Когда ты рассказывал про выжженный город так, словно был там а сейчас старательно пытаешься замолить грехи». Гром стукнул клешнями по столу, после чего швырнул их в шкафчик. «Все люди имеют право на второй шанс. Я просто пытаюсь, чтобы эти дети ни в чем не нуждались. Мы никому не мешаем. Торговля межгородов, продажа каких-то разработок приносят нам достаточно, чтобы спокойно жить на этой посудине. Я несу ответственность за них». Аксель хлопнул мужчину по плечу. Ты делаешь благое дело, но, несмотря на это, все еще винишь себя. Скулы грома дрогнули. Он сделал вид, что этого разговора не было, и перевел взгляд на меч. Этот клинок смастерил ты? По части задумок да, но в реализации мне помогал отличный кузнец. Позволишь? Аксель вынул из ножен акселератор и протянул рукоятью грому. Тот взял его и тут же расширил глаза. Ты спятил. Он же тяжелый, как двуручник. О, значит, тяга и давление регулируются кристаллом, а подача энергии температурным камнем — смелое решение. Я бы сделал такой на газовой основе. Чтобы когда я выжму в бою огонь, он разорвался у меня в руке? Я думал о таком. Нет, уж спасибо. Кузнец по имени Лео оснастил клинок камнями. Лучшего решения я пока не нашел. хотя. Есть у меня, конечно, еще пара задумок для улучшения, но, боюсь, для них сложно будет найти нужные инструменты». Гром развел руками и улыбнулся. «Буду рад помочь. Все, что найдешь в этой мастерской, можешь использовать. Тут, по большому счету, хлам, но иногда встречаются отличные вещички. А что ты хочешь сделать?» В последней битве я столкнулся с противником, у которого было множество дальнобойных атак, и я подумал, что мне бы тоже не помешало о таком задуматься. — Ты хочешь оснастить меч огнестрелом? Он же станет еще тяжелее. — За неимением магии мне нужны хорошие внезапные атаки. Может, у тебя найдется револьвер? Пила, сверло, клей, проволока? — Ну ты загнул. «Рабочего револьвера точно не сыщем!» «Где-то валялся совсем ржавый, хотя... Погоди!» Гром пошарил в множестве своих ящиков, где обнаружил широкий пятизарядный барабан. «Черт знает, в кого ты будешь с такого стрелять! Тут патронник под пятисотый магнум! С такого только медведя валить!» Аксель показал большой палец в знак одобрения. Далее они обшарили мастерскую в поисках остальных деталей. Где-то в углу под грудой металлолома они нашли старый заржавевший револьвер. Разобрав его на части, Аксель вынул курок и спусковой механизм. Они вполне годились для использования. Гром тем временем приволок проволоку, пилу и победитовые сверла, которыми можно было работать по вулканиту. Они закрепили акселератор на верстаке. Аксель с помощью сверла начал делать у самой рукояти отверстие под барабан, при этом выбрал такую позицию, чтобы не повредить клинок. В одно мгновение мастерскую заполнил звук сверла, которая высекала искры. Затем он принялся вырезать канал для ствола и паз для окурка. Аксель внимательно следил за тем, чтобы все было ровно и гладко, ошкуривая свою работу. Когда канал был готов, юноша закрепил барабан с помощью скоб в подготовленном отверстии и подсоединил спусковой механизм и курок к пазу, используя проволоку и магический выплавитель. Убедившись, что рука свободно дотягивается от механизма подачи давления в меч до спускового крючка, юноша крутанул барабан. «Твои решения меня пугают». Этот клинок просто какой-то монстр мира механики. Все работало как и нужно, разве что проверить в деле не было возможности. Спасибо за инструменты, думаю, он спасет меня в бою. Пару раз так точно. Громкий внул, кинул Акселю два патрона. Это все, что у меня есть. Покинув мастерскую, Аксель проверил своих спутников. Лей что-то рассказывала группе детей, которые очень внимательно ее слушали. тайдрых на каком-то диване, а дари гонялась за одним из детей, приговаривая, что сожрет, когда догонит. В целом атмосфера оказалась достаточно мирной. Аксель думал о том, что кланы не заботятся об обычных людях. Зачастую это просто сопутствующие жертвы. Это, конечно же, было против его догм сложившихся еще в том мире. Он ненавидел тех, кто идет по головам и готов использовать даже самые низменные методы для укрепления власти. На данный момент огненное крыло вобрало в себя все то, что юноша так ненавидел. Так Аксель не заметил, как вышел на палубу, где был ветер, а за бортом плыли огромные ватные облака. Он вложил оба патрона в барабан и крутанул его. Тот приятно защелкал. Едва юноша хотел вложить клинок в ножны, как дирижабль знатно тряхнула. Потом это повторилось снова, но уже в несколько раз сильнее. Аксель кое-как устоял на ногах, держась за балку борта. Аванты! кричал кто-то с другой стороны дирижабля. Всем в трюм! Срочно! Аксель быстро пробежал через внутреннюю часть, где встретил грома. Что за Аванты? — Ай, проклятые крылатые твари! Редкое явление, но, видимо, нам сегодня не очень везет, и мы наткнулись на стаю. Надеюсь, их немного. Он побежал туда, откуда доносился крик. Январь уже собирал детей в каютах. Выбежав на другую палубу, Аксель обнаружил противников. Это были громадные птицеподобные монстры с длинными крепкими крыльями и дополнительной парой рук. Их тела покрывала толстая и жесткая перьевая шкура черно-синих цветов, которая даже с виду казалась непробиваемой. Из голов авантов торчали длинные рога и хохолки разных форм. Одна из таких тварей приземлилась на палубу, щелкая своим кривым острым клювом, в котором сверкали острые зубы. Аван трянулся вперед, словно оголодавший хищник. Только сейчас Аксель увидел, что прямо рядом с тварью была девочка с протезом вместо руки, которая представилась ему вице-капитаном Май. Она не успела спрятаться, потому как была ближе всех к краю. Девочка упала на спину, пытаясь отползти назад. На ее лице застыл ужас. Гром закричал, что было сил. В этой ситуации ни один человек не смог бы сравниться в скорости с авантом, чтобы спасти девочку. Его сердце сжалось от собственного бессилия. «Май!» Но его голос затерялся в грохочущем звуке, который пронзил пространство. Словно небо разверзлось в тот момент, возвещая о расколе мира, и этот звук заставил воздух задорожать. Авант внезапно остановился. Его тело выпрямилось, а когтистые лапы задрожали. Половина его головы была начисто снесена, обнажая кровавые стенки черепа. Аксель перекинул, перехватил меч, из которого валил дым. Он и подумать не мог, что огненные кристаллы внутри в разы усилят выстрел. Средом на палубу приземлились еще две твари. «Не стой столбом, забери май!» — рявкнул Аксель, вырываясь вперед. Гром, который оторопело смотрел на убитого аванта, пришел в себя от толчка Акселя и кинулся к май. Один из авантов точно так же бросился на девочку, другой пока медлил. Но едва он приблизился, как огненная волна пролетела рядом вместе с ревущим акселератором, заставляя его с громким крекотом отпрянуть назад. В тот же момент гром подхватил Май и, подняв ее, толкнул в сторону трюма, где уже вышла Лея, чтобы ее встретить. Тварь, которой Аксель помешал сожрать девушку, кинулась на него. Острые когти мощных лап сомкнулись на выставленном вперед клинке. А громко и противно колокотал, юноша попытался вырвать меч, но тщетно. Хватка казалась мертвой. Следом второе птицеобразное существо прыгнуло на парня, разевая усеянный зубами клюв. Аксель, все еще не отпуская меча, шагнул в сторону, замахиваясь кулаком. Это было рискованно, и он мог потерять руку при любом неверном движении, но в одно мгновение его прервали. Мелькнула сталь, которая отрезала аванту верхнюю часть клюва, Следом свирепое пламя откинула второго, заставляя, наконец, выпустить из когтей меч Акселя. «Ты думаешь, я оставлю тебя одного защищать свой корабль?» Юноша лишь усмехнулся, становясь спиной к спине с капитаном Времени. У Грома был тонкий и обоюдоострый клинок. Он быстро и точно наносил удары, подчеркивая технику мужчины, который все эти годы единолично защищал корабль. Он стал наступать на аванта, не позволяя тому атаковать. Птица закрывалась толстыми крыльями, но каждый порез грома сопровождало сильное пламя этапа преобразования, что заставляло птицу реветь и все больше отступать. Тем временем Аксель действовал размашисто и импульсивно. В его ударах не было техники, только ярость и чистая сила. Каждый взмах сопровождался выкручиванием рукояти, что ускоряло удар и несло за собой убийственный шлейф пламени. Внезапно птица резко взяла в сторону и, поднявшись выше, словно копье вытянуло вперед свой клюв. Она закрутилась вокруг себя, несясь вперед, словно бур. Аксель отклонился в сторону, но недостаточно быстро. Его плечо задело клювом, оставляя глубокий кровоточащий порез. Авант резко затормозил, разворачиваясь и пытаясь снести противника крылом, но юноша подпрыгнул, выжимая акселератор на полную мощность. Тяжелый удар сверху столкнулся с крылом, но всего мгновение толстое оперение смогло сдержать удар, после чего было отрезано. Глаза птицы дрогнули. Что-то громко взревев, она ринулась на край, пытаясь взлететь одним крылом. Ну уж нет, распреперлась драться, делись до конца. Аксель разбежался и запрыгнул чудовищу на спину, всаживая клинок меж лопаток. В довесах он выкрутил ручку, заставив акселератор громко гудеть, зажаривая птицу изнутри. Тварь снова что-то громко заорала. — Заткни ее! — закричал Гром, который уже расправился со своей птицей. Аксель резко потянул меч вверх, еще больше воспламеняя клинок. Наконец, авант навсегда заткнулся. — Это очень плохо. Так орут только самки. — И что это значит? Гром сделал несколько шагов назад, в ужасе глядя за край палубы. Он повернул голову в сторону и громко закричал. «Срочно разворачивайте на девяносто градусов и врубайте все двигатели! Не жалейте кристаллов, нам нужно убираться!» Тай тоже выскочил наружу, пока Лея и Дарья выполняли поручения детей. Дирижабль нужно было срочно разворачивать. Наконец Аксель понял, почему гром так разволновался. Тем предсмертным криком самки... Был самый настоящий клич о помощи. В тот момент перед ними возникло пять точно таких же крылатых тварей. Они выпрямились и заклокотали, размахивая крыльями. Но больше всего потрясало не столько их количество, сколько то, что появилось вслед за ними. Этот авант был в два раза больше. Его тело еще больше походило на человеческое. Крылья поблескивали на солнце, говоря об отстроте перьев. Из нижней части клюва торчало два толстых клыка, а сама морда казалась настолько мощной, будто могла без особого труда перекусить человеческое тело. Его лапы также полностью покрывали перья, а из птичьих пальцев торчали длинные когти, похожие на крюки. Черт! выругался гром. — Выжить сегодня будет куда сложнее обычного. Это самец. На такого обычные пятерых магов преобразования мало. Вряд ли мы с И какие варианты? — Если задержишь их на пару минут, будет тебе вариант. — Всего-то шесть тварей, одна из которых перекусит меня, едва щелкнув клювом. «Конечно, задержу! Вали уже!» — съязвил юноша. Гром немешкая рванул в трюм. Тай позади уже шептал заклинания, создавая огромный щит. А Аксель сделал шаг вперед. Он положил ладонь на шею, отклонив голову в сторону, и звучно прохрустел ей. Рука, в которой лежал акселератор, крепко сжалась. Если ты будешь там дольше пяти минут, у меня явно возникнут проблемы. Он ринулся вперед.